С западней плохой травы Роланд и его друзья увидели лишь тучи песка, которые ветер гнал над каменистой землей. Лунный свет превращал эти тучи в загадочных фантомов. Иной раз песок опадал, открывая им скалу висельников, в двух колесах от них, и устье каньона молнии, в двух колесах дальше. Иногда они видели только песчаную пелену. За ними о чем то пела под ветром высокая трава. «Ну, как самочувствие, парни?» — спросил Роланд. Все в порядке?» Оба кивнули. «Я думаю, сегодня придется пострелять». «Мы будем помнить лица наших отцов», — заверил его Кадберт. «Да», — согласился Роланд. «Мы очень даже хорошо будем их помнить». Он потянулся. «Ветер в нашу пользу, не в их. Это плюс». Мы их услышим и сможем понять, сколько их. Правда?» Оба вновь кивнули. «Если Джонас по-прежнему уверен в себе, он появится скоро, с маленьким отрядом, теми, которых успел собрать сразу, и с магическим кристаллом. В этом случае мы нападем на них, перебьем всех и захватим колдовскую радугу». Алин и Кадберт молчали, внимательно слушая. Налетел ветер. Роланд схватился за шляпу, которая едва не слетела у него с головы. «Если он нас испугается, думаю, тогда появится позже, уже с большим отрядом. В этом случае мы пропустим их. Потом, если ветер по-прежнему будет нам помогать, пристроимся им в хвост». Катберт заулыбался. «О, Роланд, твой отец может гордиться тобой. Четырнадцать лет, а хитёр как дьявол. 15, когда встанет следующая луна», — на полном серьезе ответил Роланд. «Если нам придется следовать этому плану, мы будем убивать тех, кто едет последними. Следите за моими сигналами, хорошо?» «Мы собираемся подъехать к скале висельников в составе их отряда?» — спросил Аллен. Он всегда отставал на шаг другой от Катберта, но в данном случае Роланд не возражал. Иногда обстоятельность ценилась выше быстроты. «Так?» Если получится, да. Если розовый шар у них, остается надеяться, что он нас не выдаст, добавил Ален. На лице Катберта отразилось удивление. Ронд прикусил губу, иной раз Ален соображал очень даже быстро. Эта неприятная идея возникла у него раньше, чем у Берта, раньше, чем у него самого. «В это утро нам надо надеяться на многое, но мы будем действовать по обстановке». Они спешились, сели рядом с лошадьми у самой границы плохой травы, изредка перекидывая слово. Роланд наблюдал за клубами серебряной пыли, несущимися над пустыней, и думал о Сюзан. Представлял себе, как они поженятся, поселятся на свободных землях к югу от Гелиада. К тому времени Фарсон потерпит поражение, сдвинувшийся был мир вернется на прежнее место, оставшийся в нем ребенок почему-то не сомневался, что смерть Джона Фарсона положит конец всем бедам. И его стрелецкая служба окончится. Не прошло и года, как он получил право носить на бедрах шестизарядные револьверы и большие револьверы его отца, если Стивен Дискейн решит передать их ему но он уже устал от этой ноши. Поцелуи Сюзан размягчили его сердце, показали, что есть и другая жизнь, может, лучшая, с домиком, детьми. «Они идут!» Восклицание Алина вернуло Роланда к реальности. Стрелок поднялся, держа в руке поводья Быстрого. Рядом стоял Кадберт. «Большой отряд или маленький? Ты... ты знаешь...» Ален стоял, глядя на юго-восток, вытянув перед собой руки ладонями вверх. Над его плечом Роланд видел старую звезду, зависшую у самого горизонта. До зари оставался час. "Пока сказать не могу", ответил Ален. "Можешь хотя бы сказать, Шарс? Нет!" замолчи Роланд. "Не мешай слушать". Роланд и Кадберт озабоченно наблюдали за Аленом, одновременно напрягая слух, пытаясь различить топот копыт, поскрипывание колес, шепот людей. Время шло. Ветер, который утих после того, как старая звезда закатилась за горизонт, в преддверии зари задул ещё более яростно. Ронд взглянул на Катберта, который достал рогатку и нервно поигрывал резинкой. Берт пожал плечами. «Отряд маленький», — неожиданно произнес Алин. «Вы их не чувствуете?» Оба покачали головами. «Не больше десяти человек, может, только шесть». «Боги!» — пробормотал Роланд, вскинул кулак к небу. Не мог скрыть радости. «А шар?» «Я его не чувствую», — голос Алина звучал сонно. «Но ведь ты думаешь, что шар с ними, не так ли?» Роланд кивнул. Маленький отряд из 6 или 8 человек, охраняющий магический кристалл. Идеальный вариант. Готовьтесь, парни. Мы их возьмем.